И я львиноват, виноват, что я поэт Тяжелых мук и горькой доли, Не по своей же стал я в уле, Таким уж родился на свет. И я ль виноват, что жизнь мне не мила, И что я всех люблю и вместе ненавижу, И знаю о себе, чего еще не вижу, Ведь этот дар мне мук запринесла. Я знаю, в жизни счастья нет. Она есть бред, мечта души больной. И знаю, скучен всем, напев унылый мой. Но я не виноват.